глава 13 я хотел еще раз повидаться с дженни и у меня уже возникла мысль как лучше всего ее найти то как появилось тогда белое вино без всяких просьб и уточнений навело меня на мысль что она частенько заглядывает в тот паб, когда бывает в городке и я вполне мог представить себе ее обычный распорядок днем она сидит дома с матерью а ближе к вечеру выбирается в городок чтобы посвятить какое-то время самой себе и действительно Едва войдя в паб, я сразу ее заметил. Сидящий за тем же столиком, что и в прошлый раз, все перед тем же бокалом вина. Я взял себе пиво и направился к ней. При моем появлении Дженни с немного виноватым видом подняла взгляд. «Ты меня подловил», — произнесла она. «У меня нет проблем с алкоголем, честно». «Эй, вообще-то я и сам здесь. Не возражаешь, если присяду?» «Сделай одолжение». Я сел напротив нее, а потом принялся вертеть перед собой картонный кружок с эмблемой заведения, чтобы чем-то занять руки. Мы оба несколько секунд посидели в молчании, пока она, наконец, не откинулась на стуле. Я тут подумала о том, что ты мне вчера сказал. О чем именно? Ну, вообще, про твою нынешнюю жизнь. Я-то всегда считала, что ты уже давно женат, завел детишек, пишешь свои рассказы, а еще о том, что ты так и не хочешь, наконец, разобраться с тем, что сказала тебе твоя мама. Это так отличается от того, каким ты был раньше. Давай просто скажем, что я помню тебя более инициативным, что ли. Дженни оценивающе посмотрела на меня. Я осознал, что даже после всех этих лет она все еще способна вогнать меня в краску и, чтобы отвлечься, провел пальцем по запотевшей бутылке. Она, конечно же, была права, Но думал я больше не о нас с ней в те времена. Я поймал себя на том, что вспоминаю тот день с тренировкой по регби, день, когда погиб Хейк, и то, как я был решительно настроен любой ценой прорваться за того парня на его половину поля. И, как всегда, горой стоял за Джеймса и защищал его. И с какой целенаправленной сосредоточенностью? Тогда подростком обдумывал и пытался воплотить на бумаге идеи своих рассказов, окружённый со всех сторон темнотой и молчанием спящего дома. «Наверное, ты права», — отозвался я. «Так что же изменилось?» Я посмотрел на неё. «Сама знаешь, что изменилось. Так ведь двадцать пять лет прошло», — Дженни ответила мне столь же пристальным взглядом. «Похоже, сейчас самое время определиться». Я ничего не ответил. Наверное, она и тут была права. Хотя я провел большую часть своей жизни, пытаясь не думать о том, что произошло тогда в Гриттоне, вся беда в том, что вам вовсе не обязательно думать о чем-то, чтобы это не давало вам покоя. Я сбился с курса и, постоянно держа глаза закрытыми, не был способен скорректировать траекторию. «Ну что ж», — произнес я наконец, — «я все-таки разобрался с тем, что сказала мне мама. Я обыскал дом. Ты можешь мной гордиться» но обыскал и... и нашел. Я рассказал ей про коробки с газетами, которые собирала моя мать, с материалами не только про то, что Чарли и Билли устроили в Гриттоне, но и про убийства, совершенные после, где все выглядело так, будто спустя многие годы другие подростки узнали про Чарли и попытались воспроизвести то, чего, как с уверенностью считали некоторые из них, он ухитрился достичь. «У Чарли нашлись подражатели», — закончил я. «Я проверил в интернете. Он считал, что если принесет этому мистеру красные руки человеческую жертву, то навсегда переселится в мир своих сновидений. А поскольку он и впрямь исчез без следа, некоторые считают, что это ему удалось». Дженни помотала головой. «Но это же... полная чушь!» «Угу, я знаю!» «Но смотри, что пишут на всех этих сайтах». Я полез было за телефоном, но тут же передумал. «Ну да, это идиотство, однако сетевые следопыты, я хочу сказать, они так буквально себя называют, до сих пор ковыряются даже в самых мельчайших деталях того дела, пытаясь понять, как исчез Чарли». «Люди любят хорошие загадки», — сказала Дженни, «но эту никто никогда не разгадает. Многие даже считают, что Чарли до сих пор жив». Я вдруг пожалел, что не могу взять эти слова назад. Постоянно помнить о том, что он избежал правосудия после того, что он натворил, было и без того невыносимо. Но если представить, что сейчас Чарли может находиться где-то среди нас... Даже после всех этих лет мысль о том, что он где-то близко, меня откровенно пугала. Повисла короткая пауза. «Ничуть не исключаю такой возможности», — сказал я, «потому что люди до сих пор прислушиваются к нему, так ведь по-прежнему учатся у него». «Как думаешь, почему твоя мама все это сохранила?» «Даже не знаю», — ответил я. «По-моему, она не хотела, чтобы я про это знал или пытался как-то в этом разобраться. Тут все завязано на чувстве вины, и похоже, что она взяла ее на себя, чтобы я сам ею не терзался». «Тебе не из-за чего испытывать чувство вины», — сказала Дженни. «Нет уж, ошибаешься». Я посмотрел на нее, и еще одно воспоминание вернулось ко мне. Первый опыт осознанного сновидения пришел ко мне недели через две после того, как Чарли и Джеймсу якобы приснился один сон на двоих. Начиналось все почти так же, как в одном из тех повторяющихся сновидений про темный рынок. Я метался по узким проходам, а что-то огромное и опасное охотилось за мной. Но на сей раз ощущения оказались совершенно другими. «Я уже был здесь раньше», — подумал я тогда. «Это место мне знакомо». Я плотно закрыл рот зажал ноздри и постарался сделать вдох. Есть несколько способов проверить, спишь ты или нет, но Чарли сказал нам, что носовой тест наиболее надежный. В реальной жизни вдохнуть при этом не получится, но во сне вам это всегда удается. Я испытал поразительное невероятное ощущение, что мои легкие наполняются воздухом. «Господи», — подумал я, — «да я же сейчас сплю и вижу сон. Я огляделся по сторонам, рассматривая серые ларьки, тускло освещенные контейнеры, колченогие прилавки и темные скрипучие навесы, и все они казались совершенно реальными. Мир вокруг ничем не отличался от того, что окружал меня, когда я бодрствовал, и помню то ощущение абсолютнейшего чуда, что тогда испытал. Все, что меня окружало, отличалось такой законченностью и обилием мелких деталей, что нечего было и думать будто мой мозг способен создать столь изощренную и проработанную до последнего штриха картину. «Покажите мне, как отсюда выбраться», — то ли подумал, то ли произнес я. «Пол, откуда-то слева от меня незамедлительно прозвучал голос Дженни. Давай сюда!» Это была Дженни. Вот кого вызвало мое подсознание, чтобы вызволить меня во время этого первого осознанного сновидения. Если б такого не случилось, все обернулось бы совсем по-другому. Тебе не из-за чего испытывать чувство вины. «Ошибаешься», — повторил я еще раз. Дженни нахмурилась. «Ты и вправду все это время так себя чувствовал?» «Нет», — ответил я, — «это что-то новое. Когда я уехал отсюда, то принял решение упрятать все это с глаз долой, оставить все позади. Вина — это просто то, что я должен чувствовать». «Господи, тебе надо поговорить с кем-нибудь». «А я сейчас что делаю?» «С кем-нибудь, знающим в смысле. С тем, кто сможет помочь». «Угу, наверное». «Опять это словечко. Как я уже сказала, раньше ты был куда более решительным». Вздохнув, она встала. «Мне пора». «Знаю. Но если серьезно, подумай о том, что я сказала». Наблюдая за тем, как Дженни идет к дверям, я так и сделал. «Тебе не из-за чего испытывать чувство вины». Я вновь и вновь прокручивал эти слова в голове и пытался поверить тому, что услышал, но почему-то казалось, что на самом деле это не так. Проснулся я прямо посреди ночи, не понимая, что происходит. В спальне угольно-черная темень. Я был уверен, что-то выдернуло меня из стадии глубокого сна, резко разбудило, но я не знал, что именно. Я немного полежал, прислушиваясь к частым ударам сердца. Обстановка постепенно проявлялась вокруг меня. Сумрачные очертания окружающих предметов медленно выступали из темноты. Моя старая комната. При виде ее опять возникло то тревожное чувство, к которому за несколько дней после своего возвращения в Гриттон я уже успел привыкнуть. Что я не там, где мне следует находиться. И все же комната казалась такой знакомой, словно я никогда отсюда и не уезжал. Бум-бум-бум! Я быстро сел на кровати. Теперь сердце колотилось, как бешеное. Звуки доносились откуда-то снизу, кто-то стучал во входную дверь. Хотя как-то больно уж размеренно и не спеша. Паузы растягивались, словно от того, кто находился там снаружи, требовалось усилие, чтобы поднять руку. Удары, однако, были такими увесистыми, что казалось, будто кто-то хочет снести дверь с петель. Я быстро перекинул ноги на пол и наклонился, пытаясь нашарить на полу телефон. Экран ярко вспыхнул у меня в руке, когда я, наконец, нащупал его. Было чуть больше трёх часов ночи. Слегка запаниковав, я натянул джинсы, тоже брошенные накануне вечером на пол, и на цыпочках прокрался на лестничную площадку второго этажа. На пол перед входной дверью внизу падал клин света с улицы снаружи. Я секунду неотрывно смотрел на него — ожидая услышать эти звуки опять и увидеть, как дверь содрогается под мощными ударами. Ничего. Я помедлил. Обычно ты был более решительным. Так что я осторожно двинулся вниз, по-прежнему с мобильником в руке. Подойдя ко входной двери, черкнул пальцем по экрану и включил встроенный фонарик. Яркий свет заполнил прихожую, а потом луч задергался по сторонам, когда я отстегнул цепочку и открыл дверь. Никого снаружи не оказалось. Ведущая к воротам дорожка была пуста, а улица за ней пустынна, хотя калитка была открыта. Я сам забыл ее закрыть. Я не смог этого припомнить. Шагнул за дверь, поежившись от ночного холодка и ощущая под босыми ногами грубые камни дорожки. Посветил фонариком влево и вправо, пятная, заросший сад, росчерками света и тени. Никто там не прятался. Потом двинулся дальше — и через открытую калитку вышел на тротуар. Улица купалась в нездорово бледном янтарном сиянии фонарей, абсолютно пустая в обе стороны. Я прислушался. Весь посёлок был тих и неподвижен. Закрыв калитку, я направился обратно к дому и едва только подошёл к двери, как луч фонарика вдруг на миг выхватил из темноты что-то непонятное. Я застыл, сердце забилось ещё чаще. Покрепче перехватил телефон, и по коже побежали мурашки, когда я дрожащей рукой посветил на дверь и припомнил тот стук, который только что слышал. Когда рассмотрел отметины, оставшиеся на облупившейся краске.